На следующий день ветер улегся, и осенняя погода показала себя самой лучшей стороны. Листва, которая устояла под порывами ветра, покраснела и пожелтела, и теперь, отливая золотом, тихо покачивалась от легкого бриза. Солнце сияло. Оно не грело, но от его лучей убавилась сырость, которая проникая сквозь все слои одежды, вызывала ощущение холодной влажности. Патрик вздыхал, сидя на кухне. Лилиан по-прежнему отказывалась говорить, несмотря на все улики, которые против неё имелись. Их оказалось достаточно для взятия под арест, и пока у них ещё оставалось в запасе время, чтобы с ней поработать. "Ну как идёт дело?" спросила Аника, заглянувшая с чашкой за новой порцией кофе. "Не очень", Патрик опять глубоко вздохнул. "Она настоящий кремень, не говорить ни слова". А нам обязательно нужно признание, и так кажется достаточно доказательств. Да, конечно, но не достаёт мотива. По каким причинам она убила одного мужа и пыталась убить второго, я еще как-то могу вообразить, но Сару-то зачем? А как ты узнал, что это она убила Сару? Я не узнал, сказал Патрик. Но вот это подсказало мне что в то утро, когда исчезла Сара, кто-то говорил неправду, и этим кем-то может быть только Лилиан. С этими словами он включил маленький магнитофон, который стоял перед ним на столе. В комнате раздался голос Моргана. Я этого не делал. Я не могу сидеть в тюрьме до конца жизни. Я не убивал ее. Я не знаю, как куртка оказалась у меня. Она была на ней надета, когда она вернулась домой. Пожалуйста, не оставляй меня тут. Ну, слышала? спросил Патрик. Аника помотала головой.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 Тихо повторила Аника: "Вот именно". Лилиан утверждала, что Сара ушла и уже больше не возвращалась, но Морган видел, как она снова вошла в дом, а причина солгать об этом была как раз у Лилиан. Иначе почему она не рассказала, что Сара вернулась? «Но как это можно утопить собственную внучку? И зачем она запихивала ей в рот залу?" недоумевала Аника, медленно покачивая головой. "Вот это я бы и хотел узнать". В сердцах, сказал Патрик. А она сидит передо мной и только усмехается. Ничего не желает говорить, не признается и не защищается. Ну а мальчуган в коляске? Зачем она нападала на него и на Майю? Я думаю, что с лямом это был отвлекающий маневр», ответил Патрик, вертя в руках чашку. Он мог подвернуться ей случайно, и она сделала это, чтобы отвлечь внимание от своей семьи. В первую очередь от Николаса, как мне кажется. А за Майю она взялась, вероятно, из мести за то, что я занялся ею и ее близкими. Да, я слышала, что раскрыть убийство Ленортой и попытку убийства Стига тебе помог удачный случай. К сожалению, тут я не могу похвастаться, что мне это удалось благодаря моим талантам. Если бы я в тот вечер не посмотрел «Крайм Night на канале Discovery, то никогда бы не догадался. Но когда они описали дело той женщины в США, которая отравляла своих мужей, И рассказали, что одному из них сначала поставили диагноз синдром Гийена-Барре. У меня в голове что-то щелкнуло. Эрика как-то упоминала, что отец Шарлотты умер от нервной болезни. А если сопоставить с этим ситуацию Стига, два мужа и у обоих одно и то же редкое заболевание, это поневоле неволе наводит на размышления. Я сразу разбудил Эрику, и она подтвердила, что по словам Шарлотты, ее папа умер от синдрома Гийена-Барре. Но когда я звонил в больницу, я все таки не был вполне уверен, поэтому так обрадовался, когда пришли результаты анализов, которые показали большое содержание мышьяка в организме Стига. Теперь мне только бы еще добиться от нее, почему она это сделала. А Она отказывается что-либо говорить. Он беспомощно взъерошил себе волосы. Ты и так делаешь все, что можешь, утешила его Аника и повернулась, чтобы идти. Но потом вдруг обернулась и спросила: Кстати, ты слышал последнюю новость? Нет? А что? ответил Патрик усталым голосом без всякого энтузиазма. эрнста действительно действительно-таки уволили. А на его место Мельберг берет какую-то даму. Наверное, вышестоящее начальство указало ему на дискриминацию по половому признаку в нашем отделе. Ой-ой, бедняжка, засмеялся Патрик. Будем надеяться, что эта женщина умеет за себя постоять. Больше я о ней ничего не знаю, так что посмотрим, когда она у нас появится. Кажется, она приступает к работе через месяц. Наверняка это будет неплохо. В конце концов, все лучше, чем мёрзнуть. Да, в этом ты действительно прав, и не вешай носа. Ведь убийца пойман, а это главное. А уж вопрос почему, пускай останется между ней и нашим создателем. Я еще не окончательно потерял надежду, пробормотал Патрик и отправился делать еще одну попытку. Он зашел за ёстой, и вместе они отвели Лилиан в кабинет для допросов. После двух дней, проведенных в камере, вид у нее был несколько запущенный, но держалась она совершенно спокойно. Не считая единственной вспышки раздражения, которую она позволила себе в момент задержания, Лилиан выказывала необыкновенное самообладание. Что бы они ни говорили, им не удавалось вывести ее из равновесия. И Патрик уже отчаивался, не веря, что сумеет от нее добиться толку. Однако нужно было сделать последнюю попытку, а затем он передаст ее прокурору. Улик уже достаточно. Но он все же жаждал добиться от нее ответа насчёт Майи. Он сам себе удивлялся, что при встречах с ней ему удается держать в узде свой гнев, но все время старался не терять из вида основную цель допроса. Главное было заманить Лилиан в ловушку, чтобы вырвать у нее объяснения. Если бы он позволил себе вымещать на ней свои обиды, это не приблизило бы дело к завершению. Он также понимал, что, дай он своей досаде хоть немного воли, его сразу же отстранили бы от дальнейших допросов. За ним и так уж внимательно следили все окружающие, зная о том, что он имеет личное отношение к этому делу. Набрав в грудь воздуха, он начал Сегодня похороны Сары. Вы это знаете? Патрик и Йоста сидели по одну сторону стола, Лилиан располагалась напротив. Она мотнула головой. Вы хотели бы на них присутствовать. Она только слегка пожала плечами и усмехнулась загадочной улыбкой. Как вы думаете, что чувствует сейчас по отношению к вам Шарлотта? Патрик все время менял тему разговора в надежде наткнуться на больное место и вызвать у задержанных хоть какую-то реакцию, однако она оставалась почти нечеловечески бесчувственной. "Я ее мать", спокойно ответила Лилиан. "И этого она никак не может изменить. А вы думаете, она бы хотела? Может быть, но ее желания ничего не меняют. Как вы думаете, она хотела бы узнать, почему вы это сделали?" вставил Йоста. Он пристально следил за Лилиан, пытаясь отыскать малейшую щелочку в, казалось бы, непробиваемой броне, которой та себя окружила. Ничего не ответив, Лилиан с безразличным видом стала разглядывать свои ногти. У нас есть доказательства, и вы это знаете. Мы вам их уже предъявляли. Мы ни на секунду не сомневаемся в том, что вы умышленно убили двух человек и пытались убить третьего. За отравление мышьяком Ленарта и Стига вы получите много-много лет тюремного заключения. И если вы расскажете об убийстве Сары, это уже ничего для вас не изменит. Убийство уже никому не в новинку, и я могу представить себе тысячу причин, по которым они совершаются. Но внучку-то за что? За что было убивать Сару? Она вас раздражала? Вы разозлились на нее и не смогли сдержаться? У нее начался один из приступов ярости, и вы решили успокоить ее, посадив в ванну, и нечаянно перестарались. Расскажите нам. Однако, как и на предшествующих допросах, они не услышали никакого ответа. Она только надменно усмехалась. У нас есть доказательства, повторил Патрик теперь уже с раздражением. Пробы из могилы Ленор, показали высокое содержание мышьяка, то же самое и у Стига. И нам удалось показать, что отравление происходило в течение полугода путем введения всё увеличивающихся доз. Мышьяк мы нашли в старой упаковке крысиного яда, которую вы хранили в подвале. У Сары в легких были обнаружены частицы золы, которую вы прятали у себя в спальне. Вы измазали маленького ребенка золой, чтобы сбить нас со следа, а также оставили куртку Сары в домике Моргана, чтобы свалить вину на него. То, что Кай изобличили в педофилии, оказалось для вас неожиданной удачей. Но у нас есть магнитофонная запись допроса Моргана, где он показал, что видел, как Сара вернулась в то утро домой, тогда как вы нам солгали, будто этого не было. Мы знаем, что это вы убили Сару. Так помогите же нам теперь. Помогите своей дочери, чтобы она могла жить дальше. Скажите нам, почему? А моя дочь Зачем вам было утаскивать ее из коляски? Вы хотели отомстить мне? Говорите же со мной. ЛилиН указательным пальцем водила по столу, рисуя круги. Она уже не впервые слушала уговоры Патрика, но все его попытки разговорить ее оставались тщетными. Патрик чувствовал, что начинает терять самообладание и решил, что пора заканчивать, пока он не наделал глупостей. Он резко встал, скороговоркой произнес заключительные слова, необходимые для окончания допроса, и направился к двери. С порога он обернулся. То, что вы сейчас делаете, непростительно. вашей власти положить конец тому, что переживает ваша дочь, но вы не желаете ей помочь. Это не только непростительно, это бесчеловечно. Он попросил Йосту отвезти Лилиан назад в камеру. Поскольку сам не мог вынести ее ни секундой дольше. На какой-то миг ему показалось, что он заглянул в глаза абсолютному злу. «Чертовы бабы, везде они воду мутят, и нигде от них нет спасения, бурчал Мельберг. А теперь еще и на работе с ними возись. Но не понимаю я, какой смысл в этих квотах. Я-то по простоте душевной думал, что сам могу подбирать себе кадры. А нет. «Изволь, оказывается, принимать на работу какую-то юбку, которая, под ей мундир застегнуть не умеет. Разве ж это правильно? Симон ничего не ответил и даже не поднял глаза от тарелки. Обедать дома было непривычно, но входило в программу развития отцовско-сыновних отношений, разработанную Мельбергом. Он старался, нарезал всяких овощей, которых раньше вообще не бывало в его холодильнике. Однако Симон, как Мельберг с раздражением отметил, даже не притронулся ни к огурцам, ни к помидорам, а вместо этого налегал только на макароны и котлеты, полив их сначала большим количеством кетчупа. Ну, кетчуп это вообще тоже помидоры, так что ладно, сойдет». При одной мысли о новой сотруднице у него повышалось давление, и он отвлекся от нервирующей темы, обратившись к планам на будущее сына. Но «Ну как Ты подумал насчет работы? Если ты считаешь, что от гимназии тебе никакой пользы, то я, конечно, могу тебе помочь найти какую-нибудь халтурку. Не всем же быть учеными. А если у тебя найдется хоть в половину отцовской практической сметки, то этого хватит, похахатывая, сказал Мельберг. Менее толковый родитель, возможно, обеспокоился бы, заметив полнейшее безразличие отпрыска к собственному будущему, но Мельберг не видел причин волноваться. Конечно же, это случайная заминка. Он задумался, кем бы ему хотелось видеть своего сына: адвокатом или врачом, и решил, что лучше адвокатом. Врачи сейчас уже не так хорошо зарабатывают, как раньше, но прежде чем направить парня на истинный путь, ему надо дать время для раскачки. Пускай почувствует, как трудно бывает в жизни. Тогда небось, сразу возьмется за ум. Мать Максимона правда предупредила его, что у мальчика прочерки чуть ли не по половине предметов, и это, конечно, могло стать препятствием на его пути. Но Мельберг мыслил позитивно. Наверняка все это результат того, что дома он не чувствовал поддержки. Способности у него есть, их только надо пробудить. А не то чего доброго можно подумать, будто матушка-природа сыграла с ним злую шутку. Симон лениво жевал котлету и, казалось, не спешил ответить на вопрос отца. "Ну так что ты скажешь насчет того, чтобы пойти на работу?" повторил Мельберг уже несколько раздраженно. "Как же так? Он старается наладить тесную связь с сыном, а тут даже не удосуживается ответить". "Не переставая жевать", Симон наконец произнес. "Нет, наверное". "Что значит нет, наверное?" возмущенно воскликнул Мельберг. "А как ты себе это представляешь?" Так и будешь тут торчать есть мой хлеб и целыми днями бездельничать? Ты так себе это представляешь? Симон на это и бровью не повел. Ну поеду тогда обратно к матери. Это заявление поразило Мельберга как удар грома. Где-то в области сердца появилось странное ощущение. Обратно к матери? Глупо повторил он, словно не веря своим ушам. Да так оно и было. Эту альтернативу он как-то не принимал в расчет. Но я думал, что тебе там плохо живется, что тебе осточертела эта старуха, как ты сам сказал, когда приехал. Да ну, мама она что надо, сказал Симон и уставился в окно. Ну а я как же? спросил Мельберг жалким голосом, не в силах скрыть охватившую его обиду. Он уже раскаивался, что разговаривал так строго. Может, не так уж обязательно нужно прямо сейчас отправлять парня на работу. «Еще успеет нагорбатиться. Свет клином на этом не сошелся, можно и подождать. Он поторопился высказать свою новую точку зрения, но не достиг этим желаемого эффекта. Да какая разница? Мамаша тоже наверняка погонит меня на работу. Главное, там у меня кореши. Дома у меня много корешей. А тут я ни черта никого не знаю. Ну вот и Симон замолчал, не договорив. А как же все, что мы делали с тобой вместе? начал Мельберг, как отец с сыном. Я-то думал, ты рад наконец-то побыть с папкой, познакомиться со мной и так далее. Он лихорадочно подыскивал новые доводы. Ему уже казалось странным, что всего лишь две недели назад, узнав о приезде сына, он мог впасть в панику. Иногда он, конечно, сердился на Симона, но все же впервые в жизни можно сказать, он с нетерпением ожидал момента, когда после рабочего дня откроет дверь своей квартиры. И вот все это грозит исчезнуть. Мальчик пожал плечами. Ты клевый, и дело не в тебе, но я никогда не собирался переезжать к тебе навсегда. Эта мамка только так говорит, когда разозлится. Раньше она меня отправляла к бабке, но как бабка заболела, маманя просто не знала, куда меня одевать. Но вчера я с ней говорила, она уже успокоилась и хочет, чтобы я вернулся домой. Так что я завтра уезжаю в 9:00 сообщил он, косясь в сторону, но затем все же поднял взгляд. А так вообще с тобой было клево, честно. И ты был что надо, и старался, и все такое. Так что я как-нибудь еще приеду повидаться, если ты не против, закончил он и, подумав секунду, все таки добавил: "Папаня". У Мельберга потеплело в груди. Мальчик назвал его папой. «Черт возьми. Первый раз в жизни он услышал, как кто-то сказал ему папа ему вдруг стало легче принять неожиданное известие об отъезде сына. Он же будет приезжать, чтобы повидаться, повидаться с папаней. Это было самое тяжелое переживание в их жизни, но оно же давало им чувство завершенности, на котором можно будет строить свою дальнейшую жизнь. Зрелище опускаемого в землю белого гробика заставило их крепче держаться друг за друга. Наверное, ничто на свете не могло быть горше, чем прощание с Сарой. Они решили никого больше не звать на похороны. Церковная церемония была простой и короткой. Они сами так пожелали. Только они и священник. А теперь вдвоем стояли над могилой. Священник произнес слова, которых требовал обряд, а затем тихо удалился. Они бросили на гроб одну розу, и она ярко разовела на белом фоне. Розовый цвет был ее любимым, возможно, как раз от того, что так резко контрастировал с рыжими волосами. Сара никогда не выбирала простых путей. Ненависть к Лилии оставалась еще свежая и остра. Шарлоте было стыдно, что и в кладбищенской тишине она источает ненависть каждой порой своего существа. Может быть, со временем это чувство притупится, но краем глаза она видела холмик над свежей могилой своего отца, похороненного дважды. И сама не верила, что гнев и горе когда-нибудь пройдут. Лилиан отняла у нее не только Сару, но и отца, и этого она ей никогда не простит. Да и как такое простить? Священник что-то говорил о прощении, которое помогает унять боль, но как можно простить чудовище? Она даже не понимала, почему мать совершила эти ужасные злодеяния, и бессмысленность ее поступков. Ещё больше усиливало ненависть и горе Шарлотты. Было ли это полное сумасшествие, или она действовала согласно какой-то собственной перевернутой логике? Мысль о том, что они этого никогда не узнают, еще больше усугубляла и без того невыносимую боль, и Шарлота готова была любыми средствами вырвать у матери признание, лишь бы добиться правды. Кроме цветов, присланных соболезнующими соседями и знакомыми, В церковь принесли еще два небольших венка. Один прислала Аста. Он лежал возле гроба, а затем его переправили на кладбище, чтобы поместить возле простого надгробия. Аста сама обратилась к ним с вопросом, можно ли ей присутствовать, но они вежливо отклонили просьбу, так как хотели побыть наедине. Зато попросили свекровь посидеть в это время с Альбином, и этим невероятно ее обрадовали. Второй венок был от бабушки самой Шарлотты, но его она сама не зная почему не захотела класть рядом с гробом и велела выбросить. Ей всегда казалось, что Лилиан должна быть похожа на свою мать и инстинктивно чувствовала, что она то и есть источник зла. Обнявшись, они долго молча стояли над могилой, затем тихо пошли прочь. По пути Шарлотта на несколько секунд задержалась у могилы отца и кивнула, прощаясь с ним во второй раз